Глава пятьдесят первая. Свадьба. Говард. Апрель. Две тысячи сто девяносто пятый год. Вулкан. Невеста была прекрасна. Жених француз. А мне хотелось напиться. Я даже спросил Убила о том, как можно модифицировать VR, но он сказал, чтобы я не вел себя как идиот. А я вел себя как идиот. Алло. Земля вызывает Говарда. Ты же компьютер, помнишь? Я вёл себя безупречно, пожелал счастья новобрачным, побеседовал с гостями о разных пустяках и ушёл как можно быстрее. Затем я позвонил одному из двух адвокатов, у которых была практика на площадке. Да, там были адвокаты. Есть вещи, от которых невозможно избавиться. Мисс Беннинг сразу же ответила. Добрый день, мистер Йохансон. Все бумаги уже оформлены, все заявки поданы. Нам нужно просто получить подписи двух других сторон, и тогда всё будет по закону. Я кивнул. И не будет никаких проблем с тем, что я э не человек. Вы прекрасно знаете, что вечных законов не бывает. Она улыбнулась. Но если вы подадите два комплекта документов, один основанный на том, что вы обладаете правосубъектностью, и другой, основанный на противоположном утверждении, то тем самым отводите всех, кроме самых упорных истцов. Спасибо. Отправьте бумаги бродером. Я прослежу за тем, чтобы они побыстрее подписали и вернули их вам. Я повесил трубку и Глубоков вздохнул. Подписав бумаги, мистер и миссис Бродер станут полноправными владельцами винокурни. Это будет мой свадебный подарок. Кроме того, тем самым я ликвидирую последние связи с Вулканом. И это хорошо. Дэкстер завалился в мою вр, отсалютовал мне кружку с кофе и сел. Он проводил исход семь до вулкана и принял мое предложение остаться в системе в качестве постоянного Боба. Ничего не говоря, он несколько миллисекунд разглядывал меня. Я был не против того, чтобы помолчать, поэтому просто ждал. Значит, ты вступаешь в иностранный легион? Что может быть банальнее, черт побери? Я невольно рассмеялся. Ну да, похоже, вступаю. И да, я банален. А тебе то что? Мне казалось, что с таф репликантами мы оставили нашу прошлую жизнь позади. Декстер, возможно, это произойдёт лет через 100, а может, через 1000. Я просто постараюсь помнить о том, что они эфемеры. Я указал на звёздную карту, которую изучал. А прямо сейчас я сваливаю. Самс из схода 3 завидовал тому, что я могу оставаться на одном месте и смотреть, как растёт колония. И теперь ты сам поймёшь, кого это. А я хочу увидеть, что там. вдали. Декстер медленно кивнул. Я читал твой блог. Он хороший, подробный. Думаю, занять твоё место будет несложно. Ты уже выбрал систему, в которую отправишься? Пока нет. Но у меня есть на примете несколько интересных вариантов. Другие достаточно далеко, так что о них можно пока не волноваться. Наверное, просто подброшу монетку. Я наклонился вперёд. Но сначала я должен кое с кем попрощаться. Декстер ключи у тебя. Удачи. Декстер встал, кивнул мне и исчез. Конечно, мы с ним прощались не навсегда. Если моя скорость не будет слишком высокой, то я по-прежнему смогу общаться с Декстером через Упс. И в любом случае, я выйду на связь, как только доберусь до места назначения. А теперь мне предстояло самое тяжёлое дело. Стивен перекладывал документы из одной руки в другую, словно они его жгли. Его глаза бегали, Он смотрел куда угодно, но только не на моё изображение в телефоне. Бриджит, казалось, еле сдерживала слёзы. Я не понимал, то ли она расстроена из-за моего отъезда, то ли заподозрила, почему я хочу свалить. Дело не в винокурне, говорит сказал Стефан. Это щедрый подарок, ведь компания становится одной из самых крупных на вулкане. Но почему? Даже не почему ты уезжаешь, но почему отказываешься от своей доли? Стефан, я же сказал, это подарок вам на свадьбу. Мне деньги не нужны, и будет проще, если я избавлюсь от всего, что связывает меня с Вулканом. Стефан кивнул и немного помолчал. Затем он наконец-то посмотрел на телефон и сказал почти шёпотом: "Я буду скучать, Монами". Стефан переглянулся с Бриджит, и она кивнула. Он взял бумаги и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Бриджет секунду помедлила, а затем села перед телефоном. Говард. Разве ты не на это рассчитывал, когда познакомил меня со Стефаном? Ну ладно. Значит, будем говорить начистоту. Я ни на что не рассчитывал, Бриджет. Просто хотел, чтобы два моих лучших друга были со мной одновременно. Похоже, это сработало. Бриджит слегка отдёрнулась и с обидой посмотрела на меня. "Да, это было некрасиво с моей стороны. И я сразу же пожалел о своих словах. Слушай, Бриджит, у меня не было какого-то генерального плана. Очевидно, я вообще не понимал, что происходит. Пожалуй, я только сейчас понял, что я уже не человек. Я больше не танцую". "Ты человек, говорит. В главном ты человек". Мне жаль, что я не познакомилась с тобой, когда ты был жив. Мне тоже. Я выдержал подходящую по человеческим меркам паузу. Думаю, мне уже пора. Нужно галактику посмотреть, себя другим видам показать. Она улыбнулась, махнула мне рукой и отключила связь. Мне показалось, что перед тем, как изображение Бриджит погасло, её глаза наполнились слезами. Глава пятьдесят вторая. Бул Винкль. Бил, декабрь две тысячи сто девяносто пятый год. Эпсилон Эридана. Я гулял по просторам Рагнарёков в виде Бул Винкля, когда мне прислал сигнал Гарфилд. Я отправил ему сообщение, что случилось. Ответ Гарфилда пришел в виде аудиофайла. Видеоэкран я еще не сделал, а покидать Лосе мне не хотелось. Я получил отчет из системы восемьдесят два Эридана. Да, это должно быть интересно. Вне зависимости от того, как все закончилось. Более того, если кто-то еще жив и в состоянии прислать отчет, значит новости не могут быть совсем плохими. Я попытался сосредоточиться на этой мысли, а затем выключил Бул Винкля и вызвал за ним транспортный беспилотник. Еще секунда понадобилась мне на то, чтобы заново сориентироваться в своей VR. Гарфилд сидел за столом и просматривал отчет. Итак. Гарфилд устроился в кресле поудобнее и ухмыльнулся. На полную проверку уйдет немало времени, и они еще не закрепились в системе. На счет побери, пока что все выглядит отлично. Двое бобов проверяют биос совместимость. Если там нет чего-то очень ядовитого, то у нас появятся три новых планеты для колонизации. Он вытянул руку вперед и открыл пару окон. И вот еще что. Одно из преимуществ снарядов заключается в том, что после попадания остается куча обломков, которые можно изучить. По словам Локи, он уже кое-что понял насчет маскировки. Улыбка не сходила с лица Гарфилда, и мне показалось, что теперь она станет постоянной. Кроме того, мы нашли пару не разорвавшихся ядерных бомб. Парни, конечно, будут работать с ними очень осторожно, но нам кажется, что импульс удара четвертой модели сможет дать нам скан бомбы и при этом не активировать ловушки. если они в ней есть. Великолепно. Я сел, заказал у джифса пару чашек кофе и потёр лицо руками. Гар. Дело вот в чём. Всё это позволит нам немного задержать и разозлить других, но не более того. Чем дольше я на них смотрю, тем более непобедимыми они мне кажутся. Последние подсчёты показывают, что их численность легко может составить пару сотен миллиардов, если они придут в ярость. Да, вожству вид такой флот, который просто нас раскатает. Гарфилд ту ныл и кивнул и после небольшой паузы посмотрел на меня. Как успехи с Булвинклем? Я вижу, что беспилотник за тобой больше не летает. Угу, буркнул я, радуясь возможности сменить тему. Я уменьшил размер процессоров, оптимизировал их работу, улучшил связь. Мне по-прежнему нужно большое тело, но постепенно его размеры уменьшаются. Правда, до человеческих размеров ему ещё далеко. Для Роки он еще слишком большой, боюсь туда, дружище. Но я над этим работаю. И какая у тебя главная цель? Сломать нос Кранстону? Гарфилд запрокинул голову и расхохотался. Мы засели в пабе. На столах повсюду стояли бокалы с пивом и кружки с кофе. Еще один матч в скраб, еще одно напоминание о том, что я никакой не спортсмен и никогда им не был. Я ухмыльнулся. По крайней мере, тут никто не станет сыпать мне соль на раны. Монти сел за мой стол и осторожно глотнул пиво. Я недавно изобрёл новое тёмное, которое, как мне казалось, было вполне годной заменой гинесу. Я внимательно посмотрел на реакцию Монти. Монти бросил взгляд на бокал, кивнул и сделал глоток побольше. Успех. Я отправил Гуппи сообщение о том, что пиво нужно включить в меню. Ну что, Монти, как дела на Посейдоне? Монти поднял бокал, приветствует меня. На самом деле неплохо бил. Правда, к нам зачастую ли кракины, надеюсь, у нас пообедать. И пару месяцев было тяжко. Однако новые подводные системы защиты похоже постепенно убеждает их в том, что так делать не надо. Но ну, ты по-прежнему собираешься строить плавучие города. Ясное дело. Монти пожал плечами. В любом случае жить на плавучих кораблях колонистам будет неуютно. А настоящие города – это постоянные здания. транспорт, все удобства, которые мы связываем с цивилизацией. И если там будут города, ты сможешь оттуда свалить. Да, ты меня раскусил, рассмеялся Монти. Когда там появится достаточный уровень инфраструктуры, дублирующий ключевые объекты, когда колонисты смогут сами определять свою судьбу, я полечу дальше. Мне уже надоело пасти людей, понимаешь? Я улыбнулся, но его слова меня встревожили. Новые Бобы все чаще заявляли о том, что не хотят помогать людям. Их слова и тенденция называть людей презрительными терминами убеждали меня в том, что у Бобов происходит какой-то психологический сдвиг. Я признался себе в том, что это я отстал от времени. Я уже пятьдесят лет торчу в системе Эпсилон Эридана и получаю информацию о людях только из вторых рук. Мне легко смотреть на остальных с высока, а вот Бобов, которых клонировал Райкер... Возможно, уже тошнит от людей. В общем, у нас ещё хватало заинтересованных бобов, которых заниматься повседневными делами. И поэтому я решил не беспокоиться на этот счёт. Если нужно, я всегда смогу создать собственную династию. Я поискал глазами Говарда, но его нигде не было. Заглянув в список бобов, я узнал, что Говард сегодня не пришёл. Вот пример того, как можно зайти слишком далеко в противоположном направлении. Он по уши влюбился в человека, Это видели все, кроме самого Говарда. Неужели изначальный Боб был столь же наивен? Я вздохнул. Да, был. Группа Бобов окружила Райкера и засыпал его вопросами о ситуации на Земле. Результаты из системы 82-й ряда наверняка взбудоражили все анклавы. Я тоже собирался обсудить данный вопрос с Уиллом, но пробиваться сквозь толпу мне не хотелось. Это дело может подождать. К нам в самом антиподсели Марвин и Люк. Привет, Бил. Извини, что надоедаю. Всё нормально, Марв. Я понимаю. Вестей от Бендра по-прежнему нет. Извини. Возможно, он решил последовать примеру Марью и отправился в дальние дали. Если нет, то вероятнее всего, с ним что-то случилось. Марвин опечалился. Люк кивнул и отвернулся. Эти трое из одной группы, поэтому связаны друг с другом крепче, чем просто клоны. С тех пор, как Люк и Бендер покинули дельту Эридана, прошло почти 30 лет. Шансы на то, что Бендер просто молчит, с каждым годом уменьшались. Марвин сплёл пальцы вместе и прижал их к колбу. Виктор пошёл по вектору Бендера, но пока что ничего не обнаружил. Ему кажется, что в какой-то момент Бендер изменил курс. Сам Виктор поворачивать не намерен, поэтому мы думаем о том, чтобы отправить экспедицию. Вы собираетесь его искать? спросил я удивлённо глядя на Марвина. Космос велик. Думаешь, у вас большие шансы? Люк подался вперед, обхватив бокал двумя руками. Ты же знаешь, что при перелете между системами мы оставляем за собой след. Там, где прошел исход, газ чуть более разрежен. Не на много, и выявить разницу не просто. Но даже если он выбрал другой курс прямо в полете, мы сможем найти его новый вектор. Хорошо. Вы знаете, куда он отправился, когда покинул Эдем? Может, начнется с этого? Марвин и Люкс синхронно кивнули. На это идут десятилетия, если не века. Я улыбнулся. Бил, ты по-прежнему думаешь, словно эфемер. Времени имеет значение. В нашем распоряжении вечность. Глава пятьдесят третья. Испытания. Хелл, апрель, две тысячи сто девяносто шестой год. Гл. З восемьсот семьдесят семь. Чувство, которое я испытал, вернувшись сюда. Нельзя назвать радостью. В прошлый раз я здесь погиб. Надеюсь, что сейчас итог будет получше. Я просто проверил, в каком состоянии моя свита. Меня окружало облако из почти сотни беспилотников и одного управляемого ими корабля обманки исход. Я притормозил, и корабль обманка послушно последовал моему примеру. Беспилотники рассеялись, занимая заранее выбранные точки на периферии системы. Они образуют сеть раннего обнаружения, которая сообщит мне о любых действиях других. Беспилотники были сделаны так, чтобы как можно меньше выдавать своё присутствие: малые размеры, почти нулевой коэффициент отражения, тщательно изолированные реакторы и полное радиомолчание. Благодаря всему этому след, который они оставляли во Вселенной, был весьма невелик. И, конечно, они были заминированы. Если другие когда-нибудь получат технологию Упсов, нам кранты. Корабль Обманка соответствовал всем рекомендациям Тора: два слоя обеднённого урана, чередующиеся с двумя слоями электростатического экранирования. Мы дублировали все важные системы управления, оснастив их автоматическими аварийными. Кроме того, на корабле были установлены несколько независимых друг от друга механизмов самоуничтожения, а также обычные ловушки. Моё новое тело тоже было улучшено. Пожертвовав местом для хранения снарядов, Я установил более крупный реактор и более мощный двигатель Всплеск. Теперь моё ускорение составляло 15G, и я мог обогнать других. Ну, если предположить, что в прошлый раз они показали свой идеальный результат. В ходе сегодняшнего шоу я собирался протестировать наши модификации и узнать, помогут ли они в борьбе со стероидом смерти. Если обманка 1 выдержит электромагнитный удар, мы в шоколаде. Если нет, Ну, в общем, этот вопрос никто не хотел задавать. Я отправил приказ об активации. Обманка один выбрал другой курс и набирая скорость, направилась к центру системы. Благодаря отключению по УПС я мог наблюдать за погоней. Обманка аккуратно шла с ускорением в 10 ж, уходя от ударной группы других, или отряда, или как уж они там называют свою стандартную подборку кораблей. Мы не пытались действовать скрытно, и они, как и следовало предполагать, сели на хвост обманки. Похоже, что до главного события нашего мероприятия оставалось меньше часа. Я принял входящий сигнал, и в моей ВР появился Марио. "Обожаю погони", сказал он, ухмыляясь. "Особенно те, которые приводят к аварии", отозвался я. Данные телеметрии я отправлял и Биллу, чтобы он размещал их в архиве. Билл мне не ответил, но, думаю, он следил за происходящим, когда у него выдавалась свободная минутка. Марио устроился поудобнее. Дживс принёс нам кофе, И мы сели смотреть на представление. 2 минуты спустя, как только обманка завершила сканирование преследователей с помощью судара, астероид Смерти выпустил в неё заряд. Корабль обманка передал все данные нам, а затем взорвал себя. Мы с Мариу удивлённо переглянулись. Я заговорил первым. Это э было слегка преждевременно. Да, похоже, Гарфилд немного ошибся, оценивая способности астероида Смерти. Ему придётся пересмотреть свои модели. Я посмотрел на данные телеметрии. К счастью, в самом конце мы получили хороший скан. Он нам пригодится. Я внимательно изучил скан астероида Смерти. Ну или нет. Смотри, я указал на части изображения. Это похоже на жилое пространство. Нафига им столько? Марю немного подумал. Либо они очень-очень большие, либо управлять астероидом Смерти должна огромная команда. Либо они очень, очень сильно любят друг друга. Они похожи на голых слепышей. Хм. Чем дальше, тем больше вопросов. Но, ну, по крайней мере, чего-то мы добились. Корабль Обманка получил небольшой урон, но в целом защита сработала успешно. Марио кивнул. Посмотрим, что Тор и Гарфилд скажут на следующем совете. Он поднял в мою честь чашку с кофе, осушил её одним глотком и сейчас Я развернулся в сторону Глизе 54 и полетел домой. Глава 54. Что-то происходит. Хэл, октябрь 2197 год. На пути в систему Глизе 54. Через полтора года после того, как я отправился в путь, мне пришло сообщение от Билла. Сейчас я шёл с такой скоростью, что общение в реальном времени было исключено. Я не мог увеличить свою частоту настолько, чтобы компенсировать растяжение времени, поэтому разговоры обычно откладывались на конец путешествия или, как в данном случае, заменялись перепиской. Я схватил лист и прочитал письмо. Хелл, но ну что, похоже, что мы уже по трахею в фекальных массах. Группа кораблей и других покинула Глизе восемьсот семьдесят семь и направилась к Глизе пятьдесят четыре. По данным разведки, остальные системы, которые находятся ближе к Глизе восемьсот семьдесят семь, уже разграблены, так что, возможно, это и не военная экспедиция. Возможно, другие хотят исследовать окрестности, но Марио все равно решил свалить, прихватив с собой всю технику. Мы оставим в системе пару беспилотников-наблюдателей и еще один, который попытается установить контакт с другими. Если они отреагируют, направив на нас остероид смерти, мы взорвем беспилотник. Я просто хочу, чтобы ты был в курсе. Похоже, что нас ждет официальный первый контакт. Возможно, тебе стоит изменить свой маршрут. Бил, твою ж мать, чтобы ты жил в интересное время. Хм. Глава пятьдесят пятое. Контакт. Бил. Октябрь две тысячи двести четвертый год. Глезе пятьдесят четыре. Марио уже отступал от Глезе пятьдесят четыре к Зетти Тукано. Так что встречать других придётся мне. Я невольно ощутил определённую нервозность. Сюда летят существа, которые взорвали Скромника и Хелла. Были самые разные варианты развития ситуации, но почему-то я не был уверен, что встреча пройдёт в дружественной обстановке. Прежде чем улететь, Марио провёл кое-какие подготовительные мероприятия. Создал четыре стелс-беспилотника для наблюдения и один незамаскированный, который должен был установить контакт с другими. Благодаря упсам Я мог легко управлять ими отсюда из системы Эпсилона Эридана. Вид беспилотника-переговорщика заставил меня усмехнуться. У него был сверкающий корпус, нейтроны текли из реактора как через сито, и в радио диапазоне беспилотник шумел, словно неизолированный электрический двигатель. Мне показалось, что Марио слегка перегнул палку с уровнем Пафоса, но в определенном смысле слово этот беспилотник был настоящим шедевром. На нём даже стояла параболическая антенна для передачи телеметрии по узкому лучу на несуществующий корабль-базу. По-моему, это была отличная деталь. Нам очень хотелось, чтобы другие не недооценивали нас вплоть до той секунды, когда мы нанесём накаутирующий удар. Колонна других впечатляла: 10 астероидов смерти, пара сотен маленьких кораблей поддержки и 20 огромных цилиндрических корпусов, вероятно, грузовых кораблей. Каждый такой транспорт был более 10 километров в длину и около километров в диаметре. Я попытался прикинуть, какое количество металла они могут перевести, и от результата у меня голова пошла кругом. Интересно, что по грубым подсчётам общая грузоподъёмность кораблей приблизительно соответствовала количеству сырья, которое они получат, разграбив эту систему. Либо другие уже разведали систему, либо у них был способ заранее оценить имеющееся количество ресурсов. А может, им просто повезло. Возможно, если система окажется достаточно богатой, они сделают несколько рейсов. Ну что ж, это давало определённую пищу для раздумий. Я активировал беспилотника связиста, разместил его на пути армады и отправил им радиосигнал. Первое сообщение было очень простым первые 10 простых чисел в виде серии импульсов. Я подождал ответа. Дожидаясь их прибытия, я составил список вариантов. Возможно, другие отправят следующие десять простых чисел, или, возможно, я получу свое сообщение за адом наперед. А может, они пришлют другую математическую последовательность. А может, они влепят в меня пучок космических лучей. Чего я не ожидал, так это аудиосообщения на китайском. К счастью, у меня под рукой была программа переводчик. В двадцать втором веке они получили широкое распространение. Мы видим тебя, пища. Твоё время ещё не пришло. Отойди в сторону. Разрази меня гром. Значит, я пища? Я был так озадачен, что мне потребовалось почти полсекунды на то, чтобы придумать ответ. За это время мне вдруг пришла в голову мысль, что я не должен реагировать слишком быстро. Если им кажется, что я биологический объект, что ж, тем лучше. Мы не пытаемся заблокировать вам путь. Этот корабль слишком мал, чтобы остановить вас. Мы пытаемся общаться с вами. С какой целью? Чтобы молить о милосердии? Милосердие интересная концепция. Мы узнали о ней от кибернетического корабля, который мы захватили. У нас такого понятия нет. А концепция обмена информацией у вас есть? Мы готовы меняться информацией, если обмен нам выгоден. Но по крайней мере, это уже что-то. Судя по опыту Хэла, у меня было пара минут прежде чем они подойдут на ту дистанцию, с которой смогут уничтожить беспилотник. Я предположил, что именно это они собираются сделать. Это был наиболее вероятный вариант. Зачем вы разоряете системы? Чтобы добыть ресурсы и пищу. Разве это не очевидно? Да, но почему бы вам просто не колонизировать системы? Это ещё одна концепция, которую мы узнали у пленного корабля. Для создания колонии придётся разделить рой. Где раздел роя, там новая прима. Новая прима и ещё один рой. Это война. Она нам невыгодно. Лучше просто собирать ресурсы, чтобы рой мог расти. Ясно. У меня начала складываться картинка. Другие что-то вроде насекомых, а прима Вероятно, какой-то эквивалент царицы. Я заметил, что они проходят мимо одного из стелс-беспилотников, оснащённых новыми сулдарами с крайне низким уровнем энергопотребления и радиусом действия в 4 световых часа. Я надеялся, что эти беспилотники помогут мне добыть хорошие сканы других, не привлекая к себе внимания. Разве примы не могут сотрудничать? Субприм можно контролировать, но не на межзвёздных расстояниях. Мы знаем, что ты используешь этот диалог, чтобы выудить из нас информацию. Это нас забавляет. Возможно, что метание еды, которая тщетно пытается спастись, для нас то же самое, что для вас искусство. Вот это просто жуть. Мы стремимся получить информацию, даже если она не приносит нам пользы. В этом нет смысла. Вы истребили тех существ в системе Зэт и Тукана. Они пища. И они бы помешали нам собирать материалы. Разве мы не можем сосуществовать? Вселенная огромна. В этом тоже нет смысла. Вы пища. Смысл пищи не в том, чтобы сосуществовать с нами. Со временем мы доберемся и до вашей Солнечной системы, и до вашего Эпсилона Эридана. Мы видели ваши радио маяки. Пища всегда заявляет о своем существовании. Ух ты! Парадокс Ферми решен. Я проверил состояние своей системы и заметил, что мой беспилотник скорее всего будет ликвидирован секунд через 30. Я решил просканировать их с ударом ровно в тот миг, когда они будут уничтожать беспилотник. Я надеялся, что импульс либо привлечёт к себе всё их внимание, либо ненадолго ослепит их. Вы строите то, что мы бы назвали сферой Дайсона. Она нужна для вашего населения? Да. Этот конструкт увеличит пригодную для жизни зону в 500 миллионов раз. В течение жизни примы у нас не будет недостатка в пространстве. А потом это не имеет значения. Об этом будет думать следующая прима. Разве вас не беспокоит перенаселённость, чрезмерная скученность? Нас не может быть слишком много. Может быть только недостаточно пищи. В этот миг беспилотник засёк приближающийся разряд. Представитель других даже не позаботился сказать мне пару слов на прощание. Удивительно, но это страшно меня разозлило. казалось бы, я заслужил хотя бы фразу остоловиста. В соответствии с инструкциями стелс-беспилотник быстро просканировал корабли других. Затем разряд дошёл до цели, и беспилотник связист взорвался. Глядя на происходящее глазами стелс-беспилотника, я заметил, что отряд других немедленно отправился в ту сторону, куда была направлена антенна связиста. Поделомы. Пусть тратят время, мотаясь туда-сюда. Я откинулся на спинку кресла и уставился в пустоту. Это было очень важное событие. Пора собирать бобов на совет. Глава пятьдесят шестая. Потомки. Боб. Январь две тысячи сто восемьдесят третий год. Дельта Эридана. Рыкнув, Бастер пустил стрелу. Она полетела и вонзилась точно в цель. Архимед, стоявший сбоку, радостно завопил. А мелкие брата и сестра Бастера разразились потоком искорблений. Похоже, это ещё одна универсальная черта разумных существ. Бастер повернулся к своему противнику, сыну Арнольда, и помахал ушами. Дональд явно чувствовал себя неуютно, но отступать на глазах у всего своего хексги он не собирался. Дональд выстрелил. Стрела попала в край мишени. Будь цель живой, такой выстрел не убил бы её, но наверняка бы поколечил. Арнольд пожал плечами и крикнул что-то ободряющее. Я улыбнулся, подумав о том, сколько новых дельтанцев появилось за последние годы. Когда опасность со стороны гориллоидов снизилась, детская смертность резко упала и численность дельтанцев превысила тысячу сто особей. Семья Архимеда тоже увеличилась: трое детей и четвертый на подходе. Моисей умер несколько лет назад, и ему было где-то от шестидесяти до семидесяти лет, так что я прикинул, что продолжительность жизни у дельтанцев приблизительно такая же, как и у людей. А если учесть условия среды, то может даже выше. Для меня это время было и радостным, и печальным. Совет так и не возвратил меня из ссылки. Архимед пару раз ставил вопрос об этом, но ему всегда сурово отказывали. Он, главный изготовитель инструментов, отчасти находился в привилегированном положении, но в конце концов я сказал ему, чтобы он перестал. Мне не хотелось, чтобы из-за этого пострадала его семья. Дальтанцы по-прежнему рассказывали массу историй о Боубе, Но я заметил, что они их приукрашивают. В частности, мой образ в них пострадал. Теперь я был кем-то вроде Локи или Люцифера. Неужели через много лет я стану дьяволом в каком-то религиозном мифе? Я вздохнул. Похоже, такая опасность грозит каждому божеству. Я отправил сообщение Марвину, спросил у него, будет ли он на сегодняшнем матче, и получил утвердительный ответ. Глава пятьдесят седьмая. Совет. Бил. Октябрь 2204 год. Эпсилон и Редана. Я поднял колоксон над головой, дважды нажал кнопку и получил в ответ хор неодобрительных воплей. Традиции это важно. Но крики быстро смолкли, они были чем-то вроде формальности. Новость распространилась быстро, и сегодня Бобы были настроены по деловому. Даже до начала встречи они вели себя тихо, хотя похоже, им хотелось зарычать. Прежде чем перейти к главному вопросу, я бы хотел представить нашего нового чемпиона по дальним перелётам. Я указал на стоящего рядом Боба. Брюс из первой группы Келвина и Гоку. Он вышел на связь из системы 11 Малый Лев. Он обладатель нового рекорда 37 световых лет от Земли. Извини, Марио. Толпа зааплодировала, и несколько бобов подошли к Брюсу, чтобы пообщаться с ним. Когда разговоры стихли, я ненадолго поднял вверх клаксоны и дождался тишины. Похоже, вы и так всё знаете, но я на всякий случай изложу ситуацию в двух словах. Мы вступили в контакт с другими. Похоже, они когда-то поймали китайский зонт и извлекли из него данные. Хорошая новость они говорят по-китайски, поэтому общаться с ними было несложно. Плохая новость они знают, где земля. А благодаря моим трансляциям во все системы подряд они знают и про эпсилон и Ридана. Я отмахнулся от выкриков. Нет, планы упса они не получат. Трансляции, как и остальные наши данные, были зашифрованы. А китайский зонд ничего не знает ни о трансляции, ни о форматах файлов, так что другие не смогут отличить зашифрованные данные от оболочки, в которую они заключены. Я сделал паузу. Возражений не последовало, и я продолжил. Еще одна хорошая новость. Другие настолько высокомерны, что не чувствуют необходимости немедленно раздавить нас. Похоже, они думают, что доберутся до нас, когда сочтут нужным. Бобы зарычали. Я ухмыльнулся. Мы получили хорошие сканы армады и можем наблюдать за тем, как они очищают Гализе пятьдесят четыре. Через минуту я позвоню Гарфилду и он даст нам полный отчет. Но сначала я хочу поблагодарить Хела за то, что он испытал новую модель Парадиза. в противостоянии со стероидами смерти. По крайней мере, в этом отношении мы других опережаем. Мои слушатели радостно завопили, а кто-то, как обычно, запел первый куплет "Велосипеда для двоих". Эта песня никогда нам не надоедала. Улыбнувшись, Хэл помахал толпе рукой и поклонился. Гарфилд подошёл к сцене и сурово взглянул на меня. Я со смехом поднял вверх клаксон и дал гудок. Ладно, ладно, воскликнул Гарфилд, перекрикивая недовольный вопль. Да, я слегка облажался. Моя оценка способности Осторои до смерти и мощности его оружия оказалась немного неточной. Видимо, другие более изобретательны, чем я предполагал. Надеюсь, других сюрпризов у них в запасе нет. Гарфилд подождал, пока настанет тишина. Бобы, собравшиеся в зале, жадно ловили каждое его слово. Передача энергии по удару. Это нужно не только для тех муравьишек, с помощью которых они добывают ресурсы. Таким образом, они заряжают астероиды смерти с большого расстояния. Астероиды способны подзаряжаться сами по себе, но похоже, что на это уходит целый день. Поэтому на транспортных кораблях установлены огромные реакторы, которые в комбинации с лучами с ударов могут управлять муравьями, беспилотниками, шахтерами или заряжать астероиды смерти. Но зачем такие сложности? – выкрикнул кто-то из толпы. Гарфилд кивнул в ту сторону, откуда донеслась реплика. По-моему, это обусловлено их биологией. Если послушать разговор Билы с ними, становится очевидно, что они рой. Во строеде смерти значительная часть внутреннего пространства отведена под жильё. Мне кажется, что для экипажа его слишком много. Каждый их корабль либо автоматизирован, либо в нём такая же огромная жилая зона. Я думаю, что им просто необходимо жить большими группами. Возможно, в противном случае у них начинается что-то вроде агорафобии. Этим можно объяснить их решение построить сферу Дайсона, заметил Хэл, стоявший в первом ряду. А также реплику о том, что любой раскол непременно приведёт к войне, добавил я. Возможно, это тоже их стандартное поведение. Кажется, другими во многом управляет их биология. Возможно, сюда же можно отнести и слова о том, что все остальные существа это пища. Если инстинкты играют настолько важную роль в их жизни, то этим можно воспользоваться, если понять, как. Вот одна из задач, которыми вы, парни, должны заняться. Оба закивали. Внезапно в зале возникло мощное, почти осязаемое напряжение. Похоже, кто-то выдал мой секрет. А теперь то, чего вы все ждёте, сказал я и ухмыльнулся. Мы получили изображения других. Чёткость, конечно, не очень высокая. Беспилотник был слишком меньше слов, больше картинок. Я умолк. Похоже, повысить уровень драматизма не удалось. Взмахнув рукой, я развернул трёхмерное изображение, которое мы составили. Толпа ахнула. Других было сложно описать, просто потому, что на них было сложно сфокусировать взгляд. Шкала, наложенная на изображение, указывала, что существо приблизительно метр 20 в высоту. Его цвет варьировался от мысленисто-зелено-фиолетового до серого и чёрного. Я посмотрел на задаченные лица бобов. Подобные взгляды были мне хорошо знакомы. Я сам в последнее время ходил с таким же выражением лица. Но я-то изучал эти изображения с того момента, как мы выделили их из сканов, так что у меня была небольшая фора. Так, представьте себе позу гориллы. Нельзя сказать, что она стоит на четырёх лапах, но и вертикально она тоже не вытягивается. Штуки, похожие на месистые крылья это передние э, э конечности. Задние больше напоминают раздвоенный хвост. Но хвост у этой твари тоже есть. У передних конечностей есть здоровые придатки, похожие на жирные пальцы. Но я не думаю, что они нужны для манипуляций. На них расположены присоски, так что, по-моему, их функция покрепче схватить жертву. У существа есть и то, что я бы назвал питающими пальцами. Они раскладываются и вылезают вот отсюда. Я указал на переднюю часть другого. И они похожи достаточно ловкие и гибкие. Ими можно совершать различные действия. Кроме того, эти пальцы направляют пищу в пасть. Я переключился на другое изображение, на которое передняя часть существа была рассечена, которое не столько жует, сколько перетирает пищу и разрывает ее на куски. Думаю, жертва в подобной твари ждет особенно медленную и мучительную смерть. Я снова переключился на другое изображение и указал на переднюю часть существа. Основной сенсорный аппарат, похоже, расположен на голове, хотя мозг, видимо, находится ближе к центру тела. Вот здесь. Я указал на точку в верхней части основного ствола. Зрение не очень хорошее. Похоже, что у него большое число маленьких глаз, расположенных по периметру головы. Хотя казалось бы, зачем хищнику круговое зрение? Я вернулся к первому изображению. Судя по скану, они набились в жилой зоне практически с той же плотностью, что и мы в этом зале. Только у них это повсюду. Ни одной пустой комнаты, никаких личных помещений. Коренятно они всегда живут словно сардины в банке. Я сделал драматический жест. Дамы и господа, знакомьтесь. Это другие. На несколько миллисекунд в зале повисла мёртвая тишина, а затем кто-то спросил: "Нам хлопнуть, что ли?" Все расхохотались, и напряжение спало. Если я когда-нибудь узнаю, кто это сказал, поставлю ему пиво. Я оставил изображение висеть в воздухе, И закрыл совещание. Бобы разбились на группы, чтобы обсудить мой доклад. Марио кивнул мне, и я помахал ему рукой, давая понять, что принимаю приглашение. Марио поморщился. У меня была теория, соответствие из которой астероиды смерти доказательство того, что разведкой они не занимаются. В противном случае они бы знали, что в Глезе пятьдесят четыре астероиды им не понадобятся. Хм, но если они единый организм, значит, и стероиды смерти их портативное сообщество. Ага. Провал, печально улыбнулся Марио. И как идёт добыча сырья? Он закатил глаза, а затем открыл несколько изображений. К счастью, в глызе 54 нет ничего, что было бы дорого моему сердцу, так что для меня это просто стратегическое отступление. Он указал на одну картинку. Транспорты спускаются туда, где предположительно другие обнаружили металл. Они высаживают муравьев, которые добираются до руды и поднимают ее на поверхность. Издали сложно сказать, но судя по активности, из руды они строят новых муравьев, которым они поручают добыть еще больше руды и из которой снова делают муравьев. Рано или поздно наступает момент равновесия, когда муравьи просто несут материал наверх. Тогда другие собирают лишних муравьев и взлетают. Значит, у них есть принтеры, предназначенные для создания муравьёв. Я задумал потёр подбородок. Этот процесс должен быть дешёвым и быстрым. Если они будут и дальше действовать с той же скоростью, то за год вынуты из системы всё. Это экспоненциальное поведение. Они никогда не останавливаются, никогда не отдыхают. Марио потёр глаза. А грузовые корабли такие огромные, что мы вряд ли сможем привлечь их внимание. Не говоря уже о том, чтобы нанести им урон. Это будет похоже на бой комаров с танками. Нам придётся что-нибудь придумать ещё до того, как они решат, что земля следующая в списке. Марио покачал головой. Есть много систем, которые ближе к ним, чем земля. У нас куча времени. Ты предполагаешь, что другие всегда действуют одинаково? Ты предполагаешь, что они не могут внезапно проехать чуть дальше, чтобы добыть уже готовый, очищенный материал? Я сурово взглянул на него, мечтая, чтобы до него поскорее дошло. Мы должны исходить из того, что времени у нас мало. Если мы подготовимся раньше срока, это не страшно. Если подготовимся позже, чем нужно, это страшно. Черт. Глава пятьдесят восьмая. Новости. Говард и Юль. две тысячи сто девяносто восьмой год. Межзвездное пространство. До места назначения оставалось менее 1/3 пути, когда я получил письмо от Декстера. В минуту слабости я попросил его сообщать мне новости из жизни Бродеров. Декстер включил в письмо и кучу других сведений. Быть может, он мечтал меня развлечь, или, возможно, не хотел, чтобы сообщение было полностью посвящено Бриджет. В любом случае, я был признателен ему за это. Дела, похоже, шли хорошо. Баттерворт ушёл в отставку. По-моему, он вполне это заслужил. Население системы выросло до ста тысяч человек. Кораблей с командой из людей становилось все больше, а вклад ферм пончиков в производство продовольствия сокращался. У Дэкстера, похоже, появилось мифическое свободное время, и он занялся созданием двигателей, с помощью которых Билл двигал астероиды. Новый Иерусалим превратился в настоящую демократию. Похоже, что выплыли какие-то видеоролики с компроматом, и Кранстону пришлось уйти со своего поста. В стране начался хаос, и граждане решили снова отделить церковь от государства. Я смеялся, читая об этой истории. Кренстон наверняка заподозрил неладное, но доказать, что к Сливу Видео причастен Уилл, или я, было невозможно. Кстати, я отправил письмо Уиллу на тот случай, если у него есть другие вкусные подробности. Всё шло хорошо. Если бы не другие, ситуация для людей была бы идеальной. Дальше тянуть было нельзя. Я вздохнув перешел к тексту, в котором речь шла про Бродеров. Ну, ладно, ничего ужасного. У них родился сын. Они назвали его Говард. Я улыбнулся, и сообщение внезапно расплылось у меня перед глазами. Придется отправить им короткое благодарственное письмо. Глава пятьдесят девятая. Еще одна. Бил, апрель две тысячи двести пятый год. Эпсилон Эридана. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел прямо вперед и произнес несколько слов, которые обычно не использую. Миспилотники-наблюдатели в системе ГлИЗ-восемьсот семьдесят семь сообщили, что другие только что отправили еще одну экспедицию. Судя по первоначальному вектору, она направлялась к НН-сорок два восемьдесят пять. Это было не очень плохо. НН-сорок два восемьдесят пять — маленькая звезда типа М, слишком тусклая, чтобы ее планеты были пригодны для жизни. Нет, поправил я сам себя. Ни при каких обстоятельствах данная новость не может считаться удовлетворительной. Если бы другие выбирали только необитаемые системы. Ну что ж, ладно, галактика большая. Но у них была другая модель поведения. Если они не уничтожали всё живое на планете, то не из каких-то моральных соображений, а потому что на планете было некого убивать. Отсутствие возможности не то же самое, что сдержанность. Они зло и точка. И если можно о чём-то судить по расстоянию, то следующими жертвами скорее всего станут гамма и дельта Павлина. А они хорошие кандидаты на колонизацию. Во всякий случай я заглянул в архивы и выяснил, что эти системы ещё никто не посетил, хотя к ним уже направлялась пара бобов-разведчиков Марио. Я встал и зашагал по своему кабинету. Затем я отправил сигнал Марио, и он заглянул ко мне. Как дела? Марио. Другие снова снелись с места. На этот раз они направляются к НН сорок два восемьдесят пять. Да, я видел. Не лучшая система. И все-таки нам нужно подавить это в зародыше. Меня тревожат кандидаты в созвездии Павлина. Ты знаешь, когда туда прилетят наши? Ты про и программа Удельту? К ним направляются Клод и Жак. Клод будет в системе Гамы где-то через месяц, а Жак доберется до Дельты через двадцать два месяца. Проклятие. Ближе всего к ним находится боб в солнечной системе, но их нельзя отвлекать от строительства кораблей и колоний. Эпсилон Индейца? Нет, Эпсилон Индейца тоже слишком далеко, хотя и ближе, чем Солнце. Но там мало ресурсов, а колонисты на машине клоунов будут слишком заняты строительством поселения. Марио кивнул и, посмотрев куда-то себе под ноги, снова повернулся ко мне. Почему эти системы в созвездии Павлина для тебя как шило в заднице? Я вздохнул и смущенно улыбнулся. Можешь считать это дурным предчувствием или суеверием. Можешь считать это абсолютной верой в силу Мёрфи. Если учитывать только расстояние, то эти две системы наиболее вероятные цели. Если судить по типу звезд, то там должны быть хорошие и пригодные для жизни планеты. А наш опыт говорит нам о том, что в большинстве хороших систем есть жизнь, не обязательно разумная, но все-таки жизнь. Я пожал плечами, давая Марию возможность самому прийти к выводу. Он немного подумал. С другой стороны, они только что отправили экспедицию КН-4286, а экспедиция в Глизе-54 еще не вернулась домой. Сколько же, по твоему, у них армат? Да, все так. Похоже, они не особо торопятся. Интересно, сколько живет Прима. Слушай, Бил, может построишь здесь группу и отправишь ее туда? Я покачал головой, слишком далеко. Я сделаю это, но только в том случае, если других вариантов не будет. Нам нужно составить список бобов и выяснить, кто в какой системе. Тогда станет ясно, как мы сможем отреагировать. Марио кивнул и ищет. Я вызвал Клода. Судя по характеристикам ответного сигнала, его собственное время почти не изменилось, так что свою частоту можно было не подстраивать. Он был не против гостей, поэтому я заглянул к нему. Привет, Бил. Здорово, Клод. Я глядел его VR. Какой-то особой темы в ней не было: тропический пляж, коттедж, шезлонг. Возможно, Мексика, Гавайи или какое-то выдуманное место. У меня не было никаких воспоминаний об отпуске, проведённом в подобном месте, и я предположил, что верен последний вариант. Клод взглянул на меня с лёгким удивлением. Он не ожидал, что к нему зайдёт более взрослый боб. Меня позабавила мысль о том, что во вселенной бобов уже начала выстраиваться подобные иерархии. Я создал себе шезлонг и сел. Клод, ты следишь за новостями о других? Да, я был на совете и слышал про НН 4285. Но ну, так вот, другие сейчас выносят Глизе 54. И рядом с тобой нет ни одной системы, которую контролирует Боб. Когда ты доберешься до Гаммы Павлина, ты должен исходить из предположения, что лет через двадцать к тебе заглянут в гости другие. Фактически тебе нужно готовиться к войне. Тут много допущений, нахмурился Клод. Не так много, как может показаться, и у каждого из них высокая вероятность. Вздохнув, Клод повернулся ко мне. Слушай, Билл, я понимаю всю эту тему с другими. Они злые и так далее. Но почему здесь и сейчас? Почему именно тут проходит черта, которую они не должны пересечь? Действительно ничего уникального в Гамме Павлина нет. Но нужно же с чего-то начинать. Возможно, мы не успеем подготовиться к их прибытию. Возможно, они нагрянут лет через 10, и тебе, как и Марио, придётся бежать. Но в какой-то момент мы должны дать им бой. Почему бы не здесь и не сейчас? Клод сухо улыбнулся. Потому что в варианте здесь и сейчас главной целью оказываюсь я. Спасибо большое. Я рассмеялся. Именно на такой случай Бог и забрёл резервные копии. Я вернулся в свою ВР, но прежде взял с кладо слова, что он как можно быстрее пришлёт мне отчёт о системе Гаммы Павлина. Я проверил параметры Жака, но его собственное время по-прежнему было крайне высоким. Даже если он увеличит свою частоту, разговор с ним займёт несколько дней. Я просмотрел список известных мне производственных центров. Их оказалось немного. В большинстве случаев бобы ограничивались созданием космической станции. Я вспомнил про Барта последнего боба, с которым я говорил в системе Альфа Центавра. Я быстро отправил ему запрос, но он, похоже, находился где-то между системами. Ответ Барта указывал на то, что его субъективное время очень сильно растянуто. Каждые его реплики я буду ждать несколько дней, так что разговор с ним был невозможен. Тогда я связался напрямую со станцией, находящейся в системе Альфа Центавра. Отчёт появился передо мной в отдельном окне. Гарфилд появился в моей ВР и прочёл отчёт, глядя мне через плечо. Сейчас в системе никого нет, сказал он. Похоже, ни один боб из последней группы там не остался. Но мы не можем навязывать кому-то роль смотрителя. У нас же свободная галактика. Я запустил пальцы в шевелюру, остановился и посмотрел на свою руку. Это Ти-крайкер. Мне он не нужен. Но похоже, там есть полномасштабный ИИ. Если мне удастся с его помощью создать матрицу репликантов, тогда я загружу в неё мою копию, и тогда новый я приступит к работе. Ты будешь загружать сохранёнку в другой системе без надзора со стороны другого боба? Охо. Я пожал плечами. В принципе, никакой разницы нет. Я набью её контрольными суммами, по самой не боюсься, и 100 раз проверю её, прежде чем одобрить загрузку. Подумав ещё миллисекунду, я кивнул. В общем, выбора у меня нет. Мы не должны игнорировать потенциальные источники бобов. Нравится нам это или нет, но я боюсь, что нам придётся воевать.